Глава 45 Пополнение. «Я не сомневался в тебе ни минуты», — похвалил меня артефакт. «Начало положено, а там как по маслу пойдёт. Ты открыла магии путь, теперь только вперёд, совершенствоваться. Я пытаюсь учиться по книгам, слушаю как орди, но чувствую себя безграмотной двоечницей. Мне кажется, если я применю к больному человеку магическое воздействие, то угроблю бедолагу. Старая добрая хирургия всё равно надёжнее. Он некоторое время молчал, по серебристой поверхности гуляла рябь. «Однажды тебе придётся сделать выбор», — задумчиво проговорил Маккей. «И лучше тебе быть к нему готовой». Я поняла, что он имеет в виду. Сейчас во мне пробудилась искра целительского дара, но не равён час, как проснётся некромантия. «Я буду готова, уж поверь, а...» что там с нашим новым другом. Он не выходил на связь? Ах, вот почему ты решила ко мне обратиться. Я думал, что соскучилась. Но ты всего-то хочешь узнать о судьбе того мага. С разочарованием протянула зеркальце. Увы, от него не было вестей. Я по-прежнему не чувствую его артефакт. Знаешь что, хозяюшка, мне кажется, тебе стоит смириться с тем, что он умер, и мы больше никогда его не увидим. Я отошла на шаг назад и скрестила руки на груди. «Глупости не болтай!» Даже думать о таком не хотелось. Внутри жила надежда, что он не тот, за кого себя выдает. Зеркало рано разбито, но это еще ни о чем не говорит. Может, он уронил его, когда брелся? Конструктивного диалога у нас с Макеем не получилось. Артефакт решил попрактиковаться на мне в остротах, а после дверь отворилась и пожаловала к аккорде. Графиня окинула заглухшего макея скептическим взором и повернулась ко мне. «Что на тебе надето?» «Всего лишь юбка, которую я превратила в брюки. Я покрутилась вокруг своей оси. Сдержанно, пристойно, непровокационно. Это широкие брюки-клёш. Издалека вообще можно принять за юбку». Я дополнила наряд рубашкой с широкими рукавами, застегнула жилет на все пуговицы и натянула удобные ботинки. Несколько дней уламывала Куко начать заниматься собой, и, наконец, она согласилась. «Мой артроз тебе спасибо не скажет», — проворчала бабуля и одёрнула шерстяной плащ. «Скажет, скажет, идём», — я взяла её под локоть. Я уже и маршрут приметила, далеко уходить не будем, и лечебную воду тебе подберём. Куко страдальчески застонала, но не стала спорить. Уже знала, что бесполезно, я просто так с неё не слезу. А утром пришло магическое послание от Нейта Эргера наподобие того, что писал Костик. Старый вояка сообщил, что окрестности могут считаться безопасными. Отряд не обнаружил ни нечисти, ни других странных тварей, как и их следов. Зато определили место строительства крепости. «Будем надеяться, что Балвеин — первый и последний, пострадавший от зубов неведомой псины», — сказала я вполголоса, когда мы оказались на улице. Ребята, конечно, молодцы, но и у меня нервы не железные. Устроили какое-то шоу перед отбытием. Я же говорила тебе, целительница, даже наделённая слабым даром, может стать завидной невестой. О, мои акции поднимаются в цене. А ну не ерничай одёрнула меня Куко. -ку. Тебе бы поостеречься. Я тебя, конечно, замуж выдать собиралась, но не за первого встречного. И за репутацией следить надо. Можешь быть спокойно дорогая. Я не собираюсь пускаться во все тяжкие. Для начала бы отвязаться от притязаний Савада. Сына он на мне женить хочет. Угу, обойдётся. Противно было вспоминать напыщенные физиономии этого семейства. Эд Парами сообщил, что с того дня Савады ни разу не пересекали границы нашего графства. Притихли, если не считать того клятого прошения передачи земель но тишина эта казалась обманчивой. Не торопясь, мы шли по тропе, что вела к источнику за замковыми стенами. Я подстраивалась под шаг графини, впрочем, спешить нам было некуда. Воздух звенел от чистоты, капли росы блестели на молодой зелёной траве. За нашими спинами синели макушки гор. Когда я была моложе, ходила этим маршрутом. Неожиданно призналась Коко. Каждое лето мы с отцом поднимались к соколиному гнезду, проходили сквозь алые ворота и встречали закат. Вот и повод вспомнить молодость. Стой. Я всмотрелась вдаль. Кажется, кто-то приближается. И правда, по дороге катил экипаж. Вскоре мы узнали эмблему городской почтовой службы. На деревянных боках кареты висели громоздкие защитные артефакты. На козлах восседал курьер с гусарскими усами. Он явно не ожидал встретить одиноко прогуливающуюся графиню с внучкой, но виду не подал. «Садитесь, ваше сиятельство!» — весело предложил он, склоняя голову в низком поклоне и приоткрывая двери экипажа. «Довезу до замка. У меня к вам посылочка от мастера Креца, а ещё...» «О, я не пожалела, что наша прогулка не состоялась. Инструменты! Как давно я их ждала!» Тем временем дверца распахнулась шире. Внутри экипажа на деревянных ящичках сидели двое смущенных парней. Лица их показались мне смутно знакомыми. А курьер весело и задорно продолжал. «Значится, это тоже вам, живой груз». «То есть, как нам?» Оторопела Кокурди и захлопала глазами. Нейт Рингер велел доставить по адресу вместе с посылкой. Привез в целости и сохранности ваше сиятельство. Получите, распишитесь». Наконец парни пришли в себя, поприветствовали нас обеих, и тот, что выглядел бойче, и заговорил. «Ваше сиятельство, не гневайтесь. Нейт Рингер сказал, что Нейра Олета обещала приютить учеников лекарей. Если Нейт Марагас нас выгонит, вот мы и напросились, к вам». Под конец речи его громкий голос затих, и парень опустил глаза. «Батюшки, это ведь те самые молодые забастовщики с площади». Я их узнала. Коко вздёрнула бровь и уставилась на меня. Я совсем забыла ей рассказать. «Не гоните прочь, ваше сиятельство!» Взмолился второй и сложил ладони у груди. Наивные голубые глаза смотрели с надеждой. «Клянусь, мы отработаем каждый потраченный на нас сорин. Мы ведь и по хозяйству умеем. Идти нам больше некуда, графинюшка!» Грит, сирота. А меня отчим из дому выгнал, как узнал, что Нейт Марагас. «Довольно», — прервала к аккордея словесный поток. «Сразу гнать не буду. Благодарите мою внучку. Но всё равно побеседую с каждым и посмотрю, чего вы стоите, молодые люди». Потом отвела меня в сторону. Я ожидала разбора полётов, и тем сильнее было удивление, когда она сказала. «Мне нравится, как ты взаимодействуешь с простыми людьми. Мои предки тоже не задирали носы. И не сторонились простого люда. «И теперь эти мальчишки под твоим покровительством, молодая графинюшка». Она усмехнулась. «Вот только вражда с гильдией лекаря — это совсем не то, чего я хотела». «А тебя устраивает, что в графстве Гатар командует все, кому не лень? Только не наша семья?» Нейт Марагас взорвался, надо охладить его пыл и показать, что нет никого незаменимого. «Ты занимайся хозяйством и бухгалтерией со стражем финансов, а я...» сжала ее ладонь в складках плаща. Остальное я беру на себя. Юных лекарей звали Грит и Вель. Первого растил дед, сам когда-то служивший лекарем. Он передал внуку свои знания и помог вступить в гильдию. А после с чистой совестью покинул этот мир. Грит был выше своего друга. Длинные руки и ноги, длинные пальцы пианиста, большие темные глаза на бледном лице. Неписанный красавец, зато взгляд выдает доброго и порядочного человека. У Вели семья имелась, но очень разозлился, когда Нейт Марагас выгнал пасынка и запретил даже на пороге родного дома появляться. А мать сказала, что либо он становится лекарем, несмотря ни на что, либо пусть идёт побираться. Вель выглядел младше своих двадцати двух лет. Невысокие, с пухлыми щеками и наивными голубыми глазами. На самом деле было пятеро забастовщиков. Но один из них предпочёл отправиться в родную деревню и вести подпольную деятельность без диплома. Двое не теряли надежды разжалобить Марагаса и вернуться в гильдию. Поэтому в наш замок приехали только вели и Грит. И сразу попали. Нет, не в кабинет графини, а на кухню. Как мы могли оставить бедных мальчишек голодными? От урчания их животов мы с кокой едва не оглохли когда Ири поставила перед ними полные тарелки, дымящиеся каши с кубиками сладкой тыквы. Юноши быстро забыли о манерах. Уплетали так, что за ушами трещало. Конечно, любопытных детишек сразу заинтересовали новые лица. Замир, Флори и Вивиан, сидя на лавке, мило болтали и расспрашивали изгнанных студентов о жизни в городе. Ринг казался им местом, полным приключений и сюрпризов. «Не то, что у нас в ключе». «Где можно помирить со скуки?» — прокомментировал Замир и глубоко вздохнул. Я была рада, что получила двух почти готовеньких лекарей в свои руки. Плюс узнала много интересного о работе гильдии. Здесь процветало неравенство. Чтобы ученику выбиться в люди и начать зарабатывать, требовалось пройти все круги ада. Наряду с вполне современными методами процветала абсолютная средневековая дикость. Например, уже знакомое мне лечение с урьмой. Нейт Марагас не выносил тех, кто осмеливался спорить с ним даже по делу. Бывало, ученик ставил диагноз и предлагал тактику ведения больного. Но Марагас все перечеркивал и навязывал свои взгляды. А когда такое лечение не приносило результата или вредило, во всем обвинял ученика. Зато у этого тирана был один несомненный плюс. Он драл в хвост и в гриву всех, кто не соблюдает принципы асептики с антисептикой и разносит грязь, а также тех, кто работает с пациентами без защитных мер. А пока Грит и Вель осваивались и знакомились с обитателями ключа, я решила открыть долгожданную посылку. Смутил размер деревянного чемоданчика. Он был не больше стандартного листа А4 и весил всего ничего. Что туда могло поместиться? К посылке прилагалось письмо от мастера Креца. Он передавал мне приветы наилучшие пожелания. Напоминаю, что остаток суммы я могу внести в любое удобное время. Я не собиралась злоупотреблять добротой Креца. Сейчас графство получает небольшой доход, собирает налоги. Однако надо искать альтернативные источники заработка. Надеюсь, с помощью стражи Финансов удастся прижучить наглых соседей и взыскать с них всё, что они задолжали за годы халявного пользования нашей землёй. Я открыла застёжки чемоданчика, а потом начала твориться настоящая магия. Надо было сразу догадаться, что это чемодан с расширением. Внутри он оказался куда больше, чем снаружи. А блеск новеньких инструментов резал глаза. Вот это молодец! Настоящий волшебник этот Крец. Я бережно перебирала пинцеты, зажимы, скальпели и прочие штуки, без которых оперирующему врачу никуда. Были даже шприцы старого образца из стекла и металла и деревянный стетоскоп. Мастер Крец безошибочно угадал мои мысли. В отдельном отсеке были сложены спицы, стержни, металлические полукружья и кольца. Я словно опять попала домой, в нашу городскую больничку. Уверена, все местные будут в шоке, когда я развернусь и внедрю новые методы лечения. Впереди много интересного. Нейт Рингер, как и обещал, тоже прислал подарок. В платочек были завернуты белые перчатки из незнакомого материала, похожего на резину. Несколько трубочек разного диаметра и отрез этого странного тянущегося материала. Тут же я обнаружила записку с пояснением. Это оказался бреоль. Его получали из сока бреолевого дерева. Росло оно далеко на юге. Вот так повезло. Довольная я собиралась закрыть чемодан. Но тут что-то звякнуло. А это у нас что? Сюрпризы не закончились. Щедрый лекарь презентовал еще и кожаный футляр, заполненный склянками с местными лекарствами. «Пусть сослужит вам добрую службу, дорогая нейра прочитала я. Мелкий шрифт на одном из пузырьков я разобрала не сразу. Поднесла к окну и приоткрыла от удивления рот. Это что? Настоящий пенициллин? Не шутка? Допускаю, что в этом мире уже могли открыть антибиотики. Но ведь название имеет латинские корни. Пенициллиум переводится как кисть или щётка. Я застыла и чувствую частое биение собственного сердца. А если я не единственная попаданка из нашего мира? Если где-то живёт и здравствует мой соотечественник? Эта мысль была безумной, волнительной, но в то же время и сладкой. Было бы здорово встретить родственную душу из моего старого мира. Но от размышлений меня отвлекло появление Марики. В одной руке она держала корзину во второй связку ключей. «Тебя матушка куку -ку хочет видеть». «А что случилось?» Женщина пожала плечами. Вот у неё и узнаешь. Но выглядит она недовольной. Неужели студиозы что-то натворили? Да нет, когда бы им успеть? «Слышала, ты мальчиков привела», — заметила Марика пока мы шли по коридору. В ежедневной суете нам почти не удавалось остаться вдвоём, чтобы поговорить и заняться специальной гимнастикой. Но начало было положено. Это бывшие ученики Нейта Марагаса. Он выгнал их. Неплохие мальчишки. Обещали отработать каждый потраченный на них Сорин. Я усмехнулась, увидев, как загорелись энтузиазмом глаза родственницы. У она-то найдёт применение двум крепким лбам. Кукова -ку выседала в кресле, перебирая почту. Едва я вошла в комнату, графиня наградила меня испытующим взглядом и медленно проговорила. «Никак не получается нам выдохнуть, дорогая». Придётся тебе разобраться. Больше некому.